Кристина, Осло, 47-й год. Ощущение пустоты было теперь постоянным. Каждое утро, за мгновение перед тем, как проснуться, Криста опускала руку на то место, где должно было быть сердце Роумана, ощущала больничный холод крахмальной простыни и наволочки, вскидывалась с подушки и, не открывая еще глаз, кричала в пустую квартиру «Пол!» только услыхав его имя, произнесённое ею, спящей ещё. Она открывала глаза, садилась на кровать и сразу же тянулась за сигаретой, хотя обещала Роману, что никогда, никогда, никогда, никогда не будет курить натощак. Она всегда помнила их последний проведённый вместе день. Пол тогда вернулся совершенно раздавленный, поседевший, голова совсем белая, а не с проседью, как раньше. Какая сила была в этой его шевелюре, А в сиденье, больше мудрости и отстранения, пригласил её поужинать, увезв в маленький мотель, показав глазами в зеркальце старенького фордика, на две фары упёршийся в их номерной знак. Она молча кивнула, положив руку на его ледяные пальцы, сжимавшие руль. Знаешь, всё время полёта я читал Библию, говорил он тогда. Там есть прекрасная фраза: Бог есть любовь, кажется, у апостола Иоанна. Он выводит это из того, как Христос восходил на Голгофу. Любовь чужда насилью, диктату, она тиха, полна ожидания, причём ожидания сострадающего. Тогда я впервые по-настоящему задумался над тем, что любовь немыслима без свободы. Кстати, первым мне об этом сказал Брун. Тогда я не придал значения его словам, а в самолёте начал тщательно просматривать Библию и открыл для себя, что о свободе, о прав личности на собственную мысль.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 Она тогда еще крепче сжала его пальцы и шепнула «Хочешь, я подышу на каждый палец, а не у тебя, как лидышки?» «Нет, не поможет. Это у меня должно случиться само». «Я согреюсь, когда чуть успокоюсь», — ответил Роман. «Не надо, камопушка». «Меня не оставляет страшное чувство, что мир мстит счастливым, правда?» «Как страшно! Высший трагизм религии заключается в таинстве расстояния». Чем дальше мы от того, что было 19 веков назад, тем неразгаданнее становится начало. Ведь то, что едино, нет смысла вязать морским узлом, правда же? А всякая связь есть желание преодолеть разрыв. Мне очень часто кажется, что всё происходящее у нас с тобой уже было. И мне так кажется, любовь. Только я не помню, чем всё кончилось в тот первый раз много веков назад. Когда у нас с тобой только начиналось. Ну их всех к чёрту, родной, а? Давай поставим на всём точку. И тогда, он, обведя глазами приборный щиток машины, тихо, но так, чтобы его слова можно было записать, если в машину воткнули микрофон, ответил. Её поставили за нас, как на пушка. Наши свободы распределились по-своему. Остаётся принимать те правила, которые нам навязаны. «Ты не мог...» — он сжал тогда ее пальцы, еще раз показал глазами на щиток и вздохнул. «Я теперь не могу ничего. Ровным счетом ничего, понимаешь? Ни-че-го». Мотель находился на берегу океана, неподалеку от того места, куда Грегори привозил Элизабет с мальчишками купаться. Кухня была отвратительная, мясо и овощи, но зато можно было сесть у самой кромки прибоя и не опасаясь подслуха говорить то, о чём нельзя сказать ни в одном другом месте на земле. Там Роман и предложил Кристи глубинную игру: начну пить, изменять тебя, опускаться. Изменять по-настоящему? Она тогда не смогла удержаться от этого вопроса, клява себя потом как можно говорить ему такое, это же он, пол её любимый и единственный. Неужели бабье ревневые дурь столь неистребима в дочерях Евы? Ты сможешь вынести всё это? спросил он тогда. Смогу, ответила она и теперь клялась себя за этот ответ. Кристина поднялась с кровати, прошлёпала босыми ногами по толстым пролифинным доскам на кухню. Оформила её точно так, как у Поло в Мадриде, поставила воду на электрическую плитку. Достала настоящий кофе. После того, как ей оплатили деньги за дом, можно было пользоваться рынком. Там продавали всё. Какое-то первое время что мы. Сварила себе маленькую чашечку медленный, тягучий, тёмно-коричневый, вязнущий в зубах жижи, сделала два глотка и сразу же почувствовала, как сердце начало биться. Раньше она его вообще не ощущала. Нельзя быть такой здоровой в этом больном мире. Такое здоровье вызываешь. Зачем я сказала ему тогда, что смогу? В любви необходимо быть точным. Ира должна была представить себе весь этот ужас расставания, страх, постоянный страх, что с ним там случилось. Он один без меня. Кто поможет ему? Кто закроет его, если в лицо ему наведут револьвер? Кто будет целовать его грудь, когда сердце молотит зайчей лапкой? Кристи заплакала. Она всегда плакала беззвучно, только спина тряслась и лились слёзы. неутешной, как у маленькой девочки. Она помнила своё детское впечатление: чем чище человек, утверждал пол, тем больше он помнит своё детство. Когда соседская Герда ей было, кажется, 4 годика, каждое утро просыпаясь, начинала плакать в голос, вой какой-то. Папа тогда сказал Кристи: "Видишь, как это некрасиво гласить на потребу окружающим". Это она так привлекает к себе внимание. Вырастет, боюсь, нехорошим человеком. А вдруг это не игра. А у Пола настоящий инфаркт, — подумала она. Телеграмма Элизабет такая тревожная, в ней столько отчаяния. А ты хочешь, — возразила она себе, — чтобы сестричка сделала приписку? Игра развивается как надо, все хорошо, мы их дурачим. Ох, боже мой, ну и катавасия, ну и путанец, за что нам все это? Я мечтаю только об одном — купить билет. — Да. вылететь первым же рейсом к нему и быть подле да такое счастье видеть его лицо целовать его ледяные пальцы указательный весь жёлтый от его лаки страйк мне нравится в нём всё даже то, что он курит солдатские сигареты то, что они у него крошатся в этом есть какой-то затаённый истина мужской очень достойный шик а что если его травят в этой чёртовой больнице Эта мысль была до того невыносимой, что Криста сняла трубку телефона. Сейчас закажу Голливуд, ну и всех к чёрту. Прилечу к Элизабет и заберу Пола сюда, дальше так невозможно. Положи трубку, сказала она себе. Если ты хочешь потерять мужчину, которого любишь больше жизни, который твоя гордость, поступай так, как подсказывает чувство. Если же ты мечтаешь быть с ним столько, сколько определил Господь, руководствуйся рассудком. Такие, как Пол, не любят истерик и бабства, потому что слишком высоко чтут женщину, которой преданны. Это слабым мужчинам нравится, когда женщина ведет корабль, приняв на себя тяжкое бремя ответственных решений. Какой ужас! Нет ничего страшнее матриархата. Мужчина для того и создан Господом, чтобы мы имели право ощущать свою женственность. Кристо взяла Библию с маленького столика возле телефона. Она постоянно ждала звонка. ей казалось, что пол должен вот-вот позвонить к ней. У него будет сломавшийся, больной голос, и он скажет: "Приезжай, конопушка. Я не могу без тебя больше". Открыла наугад страницу и ткнула пальцем в строку. Она гадала каждый день и на полях отмечала карандашом, какого числа что выпало. От чего-то она всегда жмурилась, когда открывала страницу и опускала палец на строку. Наверное, тоже с детских лет, когда мамочка, папа и я играли по вечерам в карты. Проходя мимо папы к чайнику, надо было непременно зажмуриться, чтобы не нароком не увидеть его карт. Это же стыдно подглядывать. Открыв глаза, Кристо прочитала и поставил перед сынами дома Рихавитов полные чаши вина и стаканы и сказал им пить вино. Но они сказали: "Мы вина не пьём, потому что Ионодав, сын Рихава, Отец наш дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни ваши дети вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. Вот видишь, — шепнула она себе, — как все хорошо. Здесь же написано — долгое время прожить. Нам с полом суждена долгая и прекрасная жизнь, только нельзя распускать себя. Мамочка верно говорила мне: если любишь человека, растворись в нём, будь его частичкой. Уважай его право на поступок. Никто так не ценит свободу, как любящий. Все разрывы происходят из-за того, если женщина не умеет держать себя в узде. Мы ведь хранительница очага, его надо беречь. Без тепла нет жизни, а без веры в того, кого любишь, нет будущего. Перед началом войны у отца был роман с женщиной, приехавшей на практику из Стокгольма. Кристи узнала об этом от подруги его в университете. Она только-только начала заниматься на первом курсе, посещая при этом лекции по философии. Ей понравились эпикурейцы. Отец тогда увлекался этой школой, а она заражалась всем, чем болел отец, даже яхту научилась водить, когда он купил её в рассрочку, назвав в честь мамочки Анна Мария. Сначала Кристина не поверила подруге, а потом увидала папу и ту рыжую долговязую женщину, когда они садились в трамвай. Отец был оживлён как-то совершенно по-особому. Нежно помог этает вратительной лошади войти в вагон, полуобнял и погладил своей большой рукой моряка. Дедушка был моряк и прадед тоже. У них у всех были огромные ладони, очень сухие и с глубокими линиями жизни, под нарумяненной щеке этой накрашенной шведки. Кристи тогда долго не могла прийти домой. Ей было страшно увидеть мамочку и папу вместе. Какая низость! Маша мама так красиво, как можно предавать её, сколько это кобылой. У неё ноги как спички, и волосы накручены перманентом. Отца дома не было. Мама вязала возле камина, ужин был накрыт только для Кристи. Девушка обняла мать, осыпала поцелуями её лицо, волосы и руки. "Ты что, маленькая?" спросила тогда мамочка. "Кто-то обидел тебя?" «Нет, — Нет-нет, просто я очень тебя рада видеть, — ответила Криста, сдерживая слезы. — Какая ты у меня красивая, мамочка. Нет тебя красивей. — А где? — Отец. — Папочка сегодня будет поздно, он с друзьями. Криста почувствовала, как в ней поднялось что-то темное, горячее, слепое. — Он не у друзей! Мать отложила вязание и обняла Кристу. посадила на колени, хотя дочь была уже выше её на полголовы. Взяла её руки в свои и очень спокойно сказала: "Я всё знаю, девочка. Кто тебе об этом, папочка, наш папочка. И ты не вправе называть его отец. Так говорят об очень плохих родителях: отец, мать. А у тебя замечательный папочка. Мы я видела, я видела, видела, видела эту отвратительную лошадь. А я с ней с папочкой пила кофе со сливками. Ты думаешь, любовь это очень просто? Ты думаешь, это розы без шипов? Но таких нет на свете. Любовь колючая, Кристина. Между теми, кто по-настоящему любит, нет тайн и запретов. Я знала, на что иду, когда выходила за папочку. Он был всегда честен и никогда не лгал. И не унижал моё достоинство. Я сама виновата во всём, если хочешь знать. Папочка, когда мы стали встречаться, с ним сказал, что брак убивает любовь, потому что порождает ощущение властования. Он ведь дружил с русским послом, госпожой Калантай. Её очень бронили в Москве за её книгу о свободной любви, а папочка увлекался её концепцией. Но я настояла на том, чтобы всё было как у других. Женщина более склонна к единообразию, чем мужчина. Это первородная тайна творения, не нам её понять. Я настояла, понимаешь? Даже того хуже я понудила папочку пойти в костел. А ведь он у нас с тобой и безбожник. Следовательно, всю ответственность за происходящее несу я. Папочка гений. Он загорается, как сухой хворост. Он испепеляет себя желанием понять все, что ему встречается. А поняв то, что казалось загадкой, он перестает интересоваться. У него было три увлечения, Кристина, и я знала о них. От него. Он предлагал мне расстаться. Я отказала ему в этом. Почему? Из-за меня? И мама тогда ответила: "Ты появилась против моей воли, я не хотела тебя". Я постоянно хотела быть с папочкой. Он умолял меня дать тебе жизнь. Может быть, я не смею тебе это говорить. Но мне кажется, что я люблю его больше всех на земле. А он не может жить ни дня без тебя. Если когда-либо он расстанется со мной, будь доброй к той женщине, которой он влечётся. Пообещай мне это, Кристина. Как ты можешь так говорить, мамочка? Я просто не умею думать и говорить иначе. Такая уж моя Вера. Слово ревности имеет множество значений, и ревность к мужу в этом смысле стоит на последнем месте. Мы в первом зависти, а потом стремление сравняться. Так вот я выбрала себе второе. Желание сравняться, быть рядом. Садись и ужинай, маленькая. А потом сразимся в карты. А тебя непременно обыграю. Лабочки, извини. Можно я задам тебе вопрос? Конечно. Мне как-то совестно задавать его, но я твоя дочь, и мне уже 18. Ты очень красивая женщина, тебе 40 лет. Это же очень горько женское одиночество. Мама тогда рассмеялась. Ну, знаешь ли, душа моя, Если всё измерить только этим, а зачем людям дана дисциплина, работа, ощущение усталости? У нас небольшой дом, всего 8 комнат, гараж. Но ведь их все надо убрать. Это время и силы. Надо постричь газоны в саду это тоже время и силы. Надо связать папочки тебе носки и свитер на зиму. Приготовить обед, купить продукты. Мамочка, ну ты же просто святая. Нет, Кристина. Я далеко не святая. Я умная, понимаешь? Я умная. И чтобы сохранить то, что мне дорого, я готова жертвовать малым. Постель не главное в жизни тех, кто любит. Да, конечно, без неё трудновато, это ханжество отвергать, уповать. Но в отношениях между мужчиной и женщиной есть и духовное начало. Есть, девочка. Словно бы споришь с кем-то матю прямо поджола губы. Ведь когда начинается влюблённость, нами движут Полёт мечта, нежность, а не мысля о постели. Кристина надела свой самый любимый толстый джемпер, спортивные брюки, башмаки на толстой подошве. Сложила тетради в сумку, забросила её за спину, спустилась вниз, выкатила из-под навеса, что стоял рядом с домом велосипед, и отправилась в университет. Бедненький Паул, подумала она о своём коллеге-докторанте, занимающемся проблемой множественности. Он влюблён. Приглашает в кино. Как это горько обманывать его, играя какое-то подобие чувства. Я объясню ему всё позже, перед тем, как уеду. Он должен понять. Он чистый человек, такие, добры сердцем. В университете Кристина сразу же отправилась в библиотеку. Пол просил её проработать в свободное время основы атомной физики. Нам вот пригодится. Из-за всех нас-то одна умная конопушка. Мы б болтуны и шпионат, и магистр, который может посчитать уравнение. Я же вспоминаю об этом с трепетом и ужасом. Для меня нет ничего страшнее математики. Кристо мысленно увидело Пола, когда он говорил эти слова. Поразительно, его лицо всегда совершенно не соответствовало тем словам, которые он произносил. Когда он шутил, оно у него было серьезным, даже чуть скорбным. Если говорил очень серьёзные вещи, то обычно весело улыбался, сохраняя обычную снисходительность к самому себе. Только когда он гладил её по щеке и по спутанным волосам, скрывавшим лицо, его глаза были полны нежности и покоя. Она вздохнула, потянулась за сигаретой. После войны люди стали демократичнее. Курить теперь можно практически всюду. Профессор Есперсен горько пошутил, что поражения учат больше, чем успехи. Да здравствуют разгромы, предтечи будущих побед. Но запретила себе курить. Дала Полу честное слово. Не больше трех сигарет в день. — А сколько же я выкурю сигарет? — шепнула она тогда. Они говорили громко только в квартире, начав игру, а сокровенным шептались даже на улице. — Сто сорок девять, — ответил Пол. Она улыбнулась. — Значит, мы расстаемся на полтора месяца? Зачем же ты пугал меня полугодом? — А сколько ты выкришь за полгода, Конопушка? — Больше пятьсот сорока. — Почему больше? — Не жевольничай. Девяносто сигарет на шесть месяцев будет пятьсот сорок. — Любовь моя, ты забыл, что есть месяцы, в которых тридцать один день пока еще не отменен. — Слушай, Конопушка, а тебе не страшно жить в нашем хрупком, непредсказуемом мире? Ты же у меня настоящий арифмометр. Хочешь сказать, что я вышла за тебя замуж по расчёту, прилестившись миллионами твоего дедушки? Да уж, ответила он тогда. Бедный дедушка такой был выпивоха, такой гуляка. Всё, что у нас было, спускал в барах за милую душ. Особенно по утрам любил засасывать полстакана виски. Кристина улыбнулась от того, что пол сейчас был совсем рядом. Его голос был возле уха, даже щекотал мочку так близко. Господи, как же я хочу, чтобы он стоял у меня за спиной. Я постоянно ощущаю его тепло. Я сразу согревалась, как только он клал руку мне на лоб. Настоящий мужчина обязательно несёт в себе заряд избыточной энергии. Кристина всё-таки закурила сигарету, поклявшись, что третью последнюю выкурит дома перед сном, и начала записывать то, о чём просил пол. Каждый должен понять, что такое этот чёртов атом. говорил он. Каков к нему путь? Какие учёные могут быть экспертами и какие производства должны быть компетентны в его производстве? Это пригодится к напушке, это может сыграть при самых невероятных обстоятельствах. Что это такое вещество? Кристо начала работу с этой простой фразы. Он же просил сделать так, чтобы понимали даже свинопасы. Впрочем, простота угодна и гениям, не только свинопасам. Слишком красиво пишут те, кому нечего сказать. Видимо, мы должны ответить. Всё то, что обладает массой, то есть весом, должно называться веществом. К категории вещества можно отнести платье, которое мы носим, пылинку, которая медленно падает в осеннем луче солнца, поле, по которому мы идём, бумагу, кольцо, духи, кофе, что пьём по утрам. Но ведь кофе можно пролить, запах духов ощутить, а землю пощупать. Следовательно, вещества бывают твёрдые, жидкие и газообразные. Но если классифицировать дальше, мы упрёмся в вопросы. Земля твёрдая, дерево твёрдое и камень твёрдый. Да и пыль имеет какой-то вес. Значит, все твёрдые вещества одинаковы по своей сути? Для обычного человека бесспорно. Для учёного червя нет. Возьмём кофе. Подвергнув его перегонке, мы поймём, что его составными частями является вода, и те вещества, которые входят в структуру кофейных зерен. Следовательно, каждое вещество состоит из химических веществ. Из них состоят все тела природы. Химических веществ множество, более 400 тысяч. А каково их строение? Вот тут-то и скрыт главный секрет. Химическое вещество есть масса с характерными свойствами. Это не зависит от того, какой объем массы мы исследуем, тонну или грамм. А если мы исследуем вещество под микроскопом, Или даже допустим, что изучаем вещество, невидное в микроскоп. Будем ли мы обнаруживать в талике вещества все то, что обнаруживали ранее? Вещество не обладает непрерывной структурой. Оно состоит из совокупности молекул. Например, один грамм воды содержит 33 500 миллиардов миллиардов молекул. Но ведь молекулы — это гиганты в сравнении с атомами. Что такое масса атома? Это масса молекулы соответствующего простого вещества, делённая на число атомов, из которого она составлена. Генератором атома, его ядром является электрон, он главный переносчик электричества. Заряд электрона мы будем называть элементарным зарядом. А что же такое энергия? В приложении к элементарным частицам, да и не только к ним, что есть энергия атома? Давайте уговоримся, что теплота является одной из форм энергии. Это очень важно. Но мы обязаны постоянно помнить о такой величине, как импульс, то есть количество движения. В противоположность энергии она выражается не только числом, но и направлением. Обозначим это направление вектором и условимся. В изолированной системе ни энергия, ни импульс не могут изменяться, что бы с ней ни происходило. Христос снова увидел лицо пола. Склонившись над ней, он улыбался, и от него пахло его лаки-страйк. и сухим лосьоном, которым он протирал щеки и подбородок после бритья. Похоже на сушеные яблоки. Прекрасный запах. А что такое изолированная система, колопушка? Разведка? Банк? Наша демократия? Кристо вздохнула и продолжила выводить своим быстрым, очень четким почерком. «Изолированная система есть совокупность предметов, которые никак не взаимодействуют с другими предметами, не входящими в эту совокупность». Мужчины должны вспомнить бильярд. До удара мы имеем дело с замкнутыми, изолированными системами. Все шары стоят на месте. После удара кием движется лишь один шар. Ему сообщена кинетическая энергия. Когда же он ударит второй шар, то оба будут заряжены энергией, из ничего не будет ничего. Если от бильярдных шаров перейти к атомной физике, то нам необходимо внести коррективы, потому что обычные скорости это одно дело. А вот атомные, 300 тысяч километров в секунду, совсем другое. По Эйнштейну, масса движущегося тела увеличивается со скоростью. Происходит постоянный процесс преобразования энергии и массы, но в этой концепции отсутствует такое важное звено, как свет. Что это такое? Свет распространяется в виде неких электромагнитных волн. Энергия света сконцентрирована в частицах, которые называются фотонами. При этом условимся, что фотон можно называть квантом света. Вещество, образующее атом, сконцентрировано в крошечной его частице в ядре. Вся остальная масса атома веществом не заполнена. Если наука овладеет запасами энергии, заключёнными в недрах вещества в его ядре, она может создать оружие, которое обладает сверхмощной силой. В то время как истинный смысл использования этой энергии заключён в другом. Наравне со сжигаемым углем и падающей массой воды, она есть источник движущей силы. Надо всегда помнить, что если бы мы смогли превратить в энергию массу одного атома, то смогли бы извлечь из грамма энергии 20 миллиардов киловатт-часов энергии. Вот что такое секрет атома не в военном, а в человеческом, планетарном смысле. Следовательно, заключила Кристина, взглянув на часы, пора довать телеграму время. Если всерьёз говорить о тайне атома, о том, кто втянут в вывлекательнейший поиск его глубинного, ещё не понятого секрета, то, видимо, надо назвать химиков-теоретиков, физиков самого широкого профиля, а в промышленности фирмы, связанные в первую очередь с жаропрочностью, энергетикой и радиологией. медициной, рентгенология. Кристина закрыла тетрадку, подумав: "А если ты, мой любий, хочешь подойти к этому узлу самым близким путём, тогда мы займёмся фирмами, которые поставляют плёнку для ваших паршевых ковбойских фильмов. Вот как ловко я тебя раскусила. Какой же ты хитренький, пол, оберегаешь меня от твоего знания. Ты был прав, связи необходимы. Лишь после того, как был разрыв" На центральном телеграфе она заполнила бланк очень быстро. Текст был выучен заранее. В тот день, когда они, уговорившись обо всём, приняли решение, Пол просил дважды повторить его. Дорогая Элизабет, ЗПТ очень сожалею о болезни Пола, ЗПТ. Чем я могу помочь? И Воппер. Если нужны деньги, ЗПТ назови сумму, ЗПТ Килста. У около подъезда её ждал Паул. Он обещал пригласить её сегодня на "Женщину моих грёз", один из последних фильмов Третьего рейха. Комедию снимали в те дни, когда союзники крушили немецкие города, а на экране девочки дразнюют ножками. Говорят, актрисам давали дополнительную порцию маргарина, чтобы не выглядели тощими глистами. "Выпьем кофе", спросила Кристина. "Или надо бежать, опаздываем". "Я бы не отказался от чашечки кофе", магистр ответил Пауль. "Что ж, выпьем кофе". Однако кофе они пить не стали. Под дверь была подсунута телеграмма в траурной рамке. Увидев её, Кристина медленно осела на пол, потеряв сознание.